Глава 15. Афина и Абдулхадир, тянувшие за собой на магнитных тросах две трофейные галеры из смены с Чанси, медленно приближались к орбите планеты Тира-7. На борту царило приподнятое настроение. Несмотря на численное превосходство противника, нам удалось одержать важную победу над ацманами, захватить трофеи, уничтожить запасы топлива и, наконец, самое главное, удрать от взбешённого командора Кайода Ричардсона и его эскадры. Кирилл сейчас. Я уже был на крейсере Амаха, флагмане Адмирал-отройка, и обнимался со стариком, который, когда увидел мою Фину целой и невредимой, да ещё и с Абдул-Кадиром и галерами в придачу, расчувствовался чуть ли не до слёз. Единственное, что слегка омрачало настроение командующего, это отсутствие фрегата Рок. Однако, к моему удивлению, Дрейк недолго оплакивал погибших. "Это были храбрые ребята", сказал Дрейк, поднимая бокал со своим любимым виски. они все стюисполнили свой долг как и должны были поступить в настоящей дикси в любом случае их жертва не была напрасной поднимем тост за команду рорка адмиралы и всех присутствующих офицеров а в кают-компании амаки снова собрались все капитаны американских кораблей стоящих сейчас на орбите планеты поддержал лишь винсент голанд которому если дело касалось опевки два раза повторять не надо было и облегчённо вздохнул К счастью, генерала Томпсона среди них не было, да эта сухопутная крыса здесь и не нужна была. Остальные командиры поднимать бокалы не стали, ограничившись старой доброй фразой федератов времен Гражданской войны дистриктов. «Сражайся или умри!» Особенно довольным, видимо, после выпитого, выглядел сегодня командор Голланд, капитану линкора Саут-Дакота. «Вы совершили нечто невероятное, контр-адмирал!» – воскликнул он, крепко пожимая мне руку. Я поначалу скептически отнесся к словам командующего Дрейка, который расхваливал вас и называл лучшим тактиком во всей галактике. Но сейчас, когда вижу на орбите новые трофейные корабли, среди которых великолепный линкор Абдул-Кадир, я понимаю, что слова моего адмирала были абсолютной правдой. Это просто фантастика. Нанести такое поражение превосходящим силам врага, выполнить задания, да еще и привезти в союзный лагерь новые корабли, столь ценные сейчас. Мое почтение, Александр Иванович. Благодарю, командир, кивая, улыбнулся я в ответ. Несколько поражённые столь явным проявлением дружеских чувств, тем более от вечно хмурого и молчаливого Винсента Голленда. Видимо, эти двое с Дрейком уже не первый бакал поднимают. После короткого приветствия и рукопожатия я проинформировал адмирала Дрейка и всех присутствующих капитанов о текущем состоянии захваченных кораблей моей эскадры и их готовности к бою. Афина и Абдулхадир не нуждаются в серьёзном ремонте. Так как практически все не пострадали, ответил я на вопрос Этона Дрейка о боеспособности моих дредноутов. Для боевых линкоров требуется лишь технический осмотр и проверка работы систем. Трофейные галеры и изменёнцы Челси тоже на ходу, без каких-либо существенных повреждений. Единственное все три корабля пока без экипажи. Это можно быстро исправить, отмахнулся Этон Дрейк. Космонавтов, желающих служить в союзной эскадре на сегодняшний момент, гораздо больше, чем кораблей. Я за час сформирую новые команды для этих кораблей. И если только для Изминса Ченси, поправил Дрейк, которые возвращаю вам после выполненного задания. На две галеры у меня уже есть команды из освобождённых ранее военнопленных русских моряков. Дрейк улыбнулся и ничего не ответил, но укол, нанесённый мной, почувствовал. Я сразу дал понять старику и остальным, что захваченные мной новые корабли останутся при мне, и я не собираюсь раздавать трофеи направо и налево. Всё чётко. Захватил корабль, он твой. Что ж, как пожелаете, Александр Иванович. В любом случае вы проделали отличную работу, резюмировал Дрейк, не став спорить со мной по крайней мере на людях. А теперь нам предстоит выполнить ещё несколько важных операций. Как можно быстрее взять под контроль переход на Тавриду и уничтожить склады топлива на астероидах местного промышленного комплекса. Для выполнения этих задач нам гораздо большими силами придётся на время покинути Тиру-7. У Ричардсона в данный момент, вернувшегося к переходу Бессарабия-Модерский пояс, под рукой находится добрая половина его изначальной ударной группировки. Начал я, пока не понимаю задумки адмирала, а точнее, ровно 10 боеспособных фрегатов, в основном крейсера и линкора. Насколько мне хватало зоны действия радаров, я видел, что противник, по-своему удачной погоне за моими кораблями, вернулся к вратам перехода. «Возможно, в надежде найти под завалами разрушенной таможенной станции что-либо ценное. Разве вы уничтожили не все запасы 6-го флота?» — поднял на меня глаза Итан Дрейк. «Топлива там точно больше нет», — подумав, ответил я. «Аккумуляторы на стержне тоже должны были сдетонировать все до единого. Если и сохранились несколько ангаров с другим оборудованием, тут я сказать точно не могу. В любом случае, это небольшие и малозначимые ресурсы». Тогда, поняв, что склады уничтожены и ему не найти ничего ценного, Кайода Ричардсон вскоре покинет сектор перехода, если уже не покинул, подтожил Дрейк. В любом случае, исходя из данных, имеющихся у меня о количестве топлива в баках его кораблей на тот момент, когда они находились здесь на орбите, я могу предположить, что командуру Ричардсону хватит инвентаря как раз, чтобы дойти до перехода на Тавриду. Вы думаете, он направится именно к Тавриде, сэр? Задумчиво спросил адмирал Винсент Голанд, при этом многозначительно посмотрев на меня. Определённо, уверенно кивнул я Тандрейх, улыбнувшись. Сомнений в этом нет никаких. А откуда такая уверенность? Видя мою реакцию, Винсент Голанд снова начал наседать на командующего. Как я понимаю, для Кайёды сейчас самое главное заправить корабли interim. Что же ему делать у упомянутого перехода Бессарабиа Таврида с пустыми баками? «Спасать оставшуюся часть своей республиканской эскадры», ответил Дрейк, игриво обведя взглядом всех присутствующих капитанов. «Не понял», – пожал плечами командор Голланд. «Спасать те семь вымпелов, которые он оставил охранять врата на Тавриду», вздохнув, попытался объяснить Итан Дрейк. «А этим вымпелам угрожает какая-то опасность?» «Определенно», – снова вставил понравившееся ему слово командующий. «И очень серьезная опасность. Опасность в виде нашей объединенной эскадры». которая снимется с якоря не позже, чем через 2 стандартных часа, и на всех скоростях помчится к переходу Бессарабита в Ридо, чтобы истерить с лица космоса эти самые 7 вымпелов. Великолепный план, сер, похвалил своего адмирала командир Андерсон. Пока Кайода шарит по пустым ангарам таможенной станции, мы одним рейдом и атакой уменьшаем его эскадру почти в два раза. Абсолютно точно, Джеймс, кивнул Итандрик своему капитану. Скажу тебе более того, Мы не только уничтожаем, либо захватываем эти семь вымпилов, но и по этой уго операции контролируем самый важный на этот момент логистический коридор, не позволяя кораблям Григория Парсана и Джона Старшего прибыть в Бессарабию. Встав плотным построением перед кольцом враг, мы сможем сколь угодно долго держать данный сектор. Сэр, но хватит ли на это у нас сил? Не успокаивался Голанд, почему-то постоянно при этом косясь на меня, видимо, как на носителя альтернативной точки зрения. Но я пока молчал, обдумывая все последствия такого решения Дрейка. «Ведь у нас не так много кораблей, чтобы сдержать на вал сразу двух космофлотов шестого и четвертого, когда их командующие узнают, что творится у них в тылу». «Хватит, Винс, хватит. Поверь моему опыту», — ответил на это Дрейк. «Несколько кораблей еще не прошли ремонт и стоят сейчас в эрингов». Я решил вступить в диалог и поддержать своего неожиданного союзника Винсента Голланда, оставшегося в одиночестве, так как остальные капитаны с энтузиазмом поддержали идею Итана Дрейка. Я думаю, что командор Голланд прав в своих сомнениях насчет того, сумеем ли мы сдержать вторжение через врата перехода огромного количества кораблей противника. Слишком мало у нас вымпелов. С учетом того, что в данный момент на орбите планеты находятся 10 боеготовых кораблей, минимум половина из которых должна остаться на прежних координатах, чтобы охранять Тиру-7, оставшихся вэмплов, даже если мы одержим победу над бригадой Ричардсона, будет недостаточно, чтобы полностью заблокировать переход. Для уточнения контр-адмирал прервал мою речь и Тандрейк. Во-первых, к переходу Бесарабиа Таврида пойдёт не половина нашей эскадры, а её 90%. Во-вторых, помимо основных кораблей, нас ещё будут сопровождать 15 БДК корпуса морской космопехоты генерала Томпсона. Я крепко задумался. Смотрю сейчас в хитрые бегающие глазки старика и пока не понимаю, что у того на уме. Конфигурация, которую описал командующий Дрейк, слишком уж выходила за рамки логики действий. Если Дрейк решился на подобное, то что он хочет получить в итоге? Пока я ломал голову над словами адмирала Винсента Голландт, сменил меня на посту главного скептика. Что забыли в открытом космосе рядом с сектором, где должна произойти битва, большие десантные корабли? "Не успокаивался Винс. Это отличная мишень для канониров И Ричардсона, и Парсона с Джонсом. Ты уже забыл, как ребята от Омигана помогли нам сутки тому назад", усмехнулся Дрейк. Фактор внезапности сыграл, поправил его командур Голанд. "Второй раз такого не получится, чтобы морпехи из-за спины атаковали корабли наших противников. Адмиралам Парсону и Джонсу старшему, вероятно, уже доложили о мятеже 11-го корпуса морской пехоты". Так что повторить тот же фокус, какой Томпсон проделал на орбите Тиры, уже не получится. «Я не буду посвящать тебя в тонкости космического боя, сынок», — отмахнулся от Голланда Итан Дрейк, несколько раздраженный неуступчивостью своего капитана. «Узнаешь о моем плане по использованию в бою БДК несколько позже, когда мы будем уничтожать одну за другой группы вторжения 6-го и 4-го космофлотов, пытающиеся проникнуть в Бессарабию». Всё же, давайте вернёмся к первому вопросу, адмирал. Я кое-что начал понимать в задумках командующего адрейка, и то, что я понял, мне очень не нравилось. Но пока это были лишь догадки, не более того. Сейчас мне нужно было собрать больше информации. Вы сказали, что к переходу Бесарабета в Рида пойдут все действующие вимпылы нашей эскадры, так? Почти все, поправил меня Эдндрейк. Хорошо. Тогда с учётом того, что даже БДК 11-го корпуса уходит, «Кто останется охранять планету?» – задал я вопрос. «Вы думаете, Тиро-7 в опасности?» – скинул брови Итан Дрейк, почесав подбородок. «Я так не считаю. Ричардсону сейчас не до центральной планеты. Кайоды не дурак, и он, как только увидит на радарах, что мы покинули орбиту Тиры, поймет, куда мы движемся, и поспешит на выручку остатком своей эскадры. Однако времени нашему противнику не хватит, чтобы соединиться, как не хватило ему этого самого времени в вашем случае, Александр Иванович». Когда вы успели разгромить османов и уничтожить склады с топливом до подхода эскадры Ричардсона? Ни один вы такой быстрый на подъём. Скоро увидите, что и мы, американцы, тоже умеем действовать оперативно, если этого требует ситуация. Вы сказали о том, что командур Ричардсон, видя наше отсутствие на орбите центральной планеты, поспешит на помощь своим у перехода Бессарабиа Таврида? Уточнил я, внимательно наблюдая за реакцией Дрейка. Да? Ведь маршрут следования его эскадры, куда бы он ни двинулся, в любом случае будет проходить в непосредственной близости от Тира-7, ответил мне командующий. А значит, Ричардсон не применит возможности подойти поближе и просканировать данный сектор. Тогда не случится ли так, что Кайода Ричардсон, видя, что у нас нету Тиры и понимая, куда мы пошли, решит а не захватить ли мне эту планету, пока она так беззащитна? улыбнулся я. Точно знаю, что наш противник так и поступит. Но в данный момент дела вид, будто просто размышляю вслух, пытаясь проработать различные варианты событий. Ведь даже если он сожжёт на форсаже все остатки топлива, то в любом случае Ричардсон не успеет на помощь своей бригаде у перехода на Тавриду, ведь мы достигнем Врад гораздо раньше. Так зачем же Кайоде Ричарсону спешить, тем более туда, где его с большой долей вероятности ждёт поражение? Не лучше ли снова стать хозяином центральной планеты в наше отсутствие? не понеся при её захвате никаких потерь. Почему же никаких? пожал плечами минт Дрейк. Даже если допустить, что командур Ричардсон поступит именно так, как вы сказали, контр-адмирал. С чем, кстати, я не соглашусь. Вы не согласны с тем, что противник в этой ситуации не позарится на беззащитную планету, изумлённо воскликнул я. Да, не согласен, ответил Дрейк. Что даёт ему контроль над Тирой? Ну, хотя бы ремонтный ЛНГ, начал был я загибать пальцы. Оставьте, Александр Иванович, Прервал меня командующий, отмахиваясь, как от назвелевой мухи. Элинги для кораблей, которые составляют эскадру Ричардсона, ему в данный момент абсолютно не нужны. Все дредноуты под его рукой в хорошем состоянии и способны вести бой. Это как раз у перехода Бесарабии Таврида остались корабли, что пострадали в прошлом бою. Так что Элинги не такой серьёзный приз для Кайоды. Но повторюсь, противник не успевает к сражению за врата. Согласен, не успевает. Пывнул и Тандрейк. зато очень даже успевает к тому моменту, когда флоты Грегори Парсона и Нейтана Джонса начнут вторжение в Бессарабию. Вот тогда-то Кайода Ричардсон и намерен вступить с нами в бой, ударив в тыл в то время, когда наша союзная эскадра будет отражать атаку кораблей 6-го и 4-го флотов, выходящих из Кольца Перехода. «Это лишь ваши предположения, адмирал», — возразил я старику. Вы сейчас ставите себя, профессионального флотоводца с полувековым опытом ведения космических сражений, на место командора Ричардсона. Возможно, именно так на его месте поступили бы вы и я. Но не забывайте, перед нами простой капитан корабля, в одночасье волей судьбы, ставший командующим эскадры почти в 20 вампилов. Я, конечно, не знаю этого человека, но очень сомневаюсь в его тактических способностях и в том, что Ричардсон сумеет просчитать то, о чем вы нам поведали». Здесь я согласен с адмиралом Васильковым, поддержал меня Винсент Голанд. Калёд Ричардсон всегда отличался отвагой и смелостью, а вот в планировании операций, где нужно работать головой, замечен не был. Немного неожиданно слышать это именно от тебя, Винс, несколько раздражённо хмыкнул Итан Дрейк, желая поставить на место неугомонного капитана Ленкора с Айдакота. Голанд замолчал, нахмурился и опустил голову, понимая, на что намекает командующий. но не решившись возразить своему начальнику, которого он сильно уважал, несмотря на явное оскорбление в его адрес со стороны последнего. «Хорошо. Допустим, Ричардсон не захочет преследовать нас и все-таки примет решение атаковать планету», — вздохнул Итан Дрейк. «Почему, адмирал Васильков, вы решили, что Тира-7 достанется ему без боя? Мы же уведем отсюда все корабли, если я вас правильно услышал», — сказал я. «Который раз повторяю, что не все корабли уйдут с орбиты Тиры», — ответил мне на это Эйтан Дрейк. «Помимо тех трех, что в данный момент находятся в эллингах верфи, в охранении останется как минимум один, но очень хороший дредноут». «Никакой, даже самый совершенный корабль в одиночку не сможет отбить атаку сразу у десяти вымпелов противника», — замотал я головой. «Вы так считаете?» — удивился Дрейк. «А я думал, что вы более высокого мнения о своем любимом линкоре». Итак, вы хотите, чтобы именно Афина осталась охранять планету. Вот именно сейчас я хоть сделал максимально удивлённое лицо, однако окончательно понял задумку моего горьего союзничка, понял, что замыслил старик. Да, именно Афина должна остаться на орбите, кивнул Итандрейк. Я уверен, что присутствие на орбите планеты именно вашего флагманского Ленкора удержит Ричардсона от намерений атаковать Тиру-7. И если же всё-таки Каёд решится на такой шаг, Вы сможете организовать оборону и совместно с остальными тремя вимпилами на дольвай тепенков этому республиканскому выскочке. Мне бы в вашу уверенность, адмирал, не весело усмехнулся я. Понимаю, что оптимизм Дрейка по отношению к боевым возможностям офины не имеет под собой никаких оснований. Не способен Линкор, пусть даже и в связке с тремя сильно пострадавшими кораблями, крейсером фрегатом и фрегатом «Исминцем», оказать какого-либо серьёзного сопротивления эскадре Ричардсона. И самое печальное в этом то, что Дрейк не может этого не понимать. А значит, оставляя мой корабль у Тиры-7, старикашка все-таки принял решение избавиться от своего, как он, наверное, считает, ненадежного русского союзника. Ну а что вы хотели? Это несколькими сутками ранее я был ему нужен. Впрочем, как и он мне. Сейчас же, после того, как Дрейк в одночасье превратился в командующего целой эскадрой, мои услуги оказались хитрому адмиралу не так уж и нужны. Более того, мое независимое поведение и действия по формированию собственной эскадры говорили о том, что контролировать меня у Дрейка долго не получится. Похоже, американец решил заранее задушить в зародуши возможный мятеж русских в его флоте. С каждым днем это сделать было бы сложней, ведь еще менее суток назад под моим началом находился лишь линкор Афина, а теперь я вернулся к Тире, имея под рукой полубригаду из Афины, Абдулкадиры и двух трофейных галер. Стоит предположить, что на этом я не остановлюсь и продолжу набирать себе новые корабли. С точки зрения Янки, а не же Дикси, я действительно для Дрейка становился занозой в одном месте. Изначально я планировал, что союз с Этоном Дрейком, этим отчаянным мятежным адмиралом, продлится достаточно долго, ибо считал, что Дрейк крайне нуждается в новых союзниках в лице русских. В той войне, которую он объявил в Синанской Республике, такой союз выглядел очень даже логичным. Однако, похоже, я просчитался. Забавно, я минуту назад обвинял Кайода Ричардсона в нехватке флотоводческого таланта и опыта, а оказывается, напротив меня стоит такой же Кайода Ричардсон, только возомнивший себя более значимым. Как только я понял, что задумал этот вредный старик, мне ужасно захотелось выпалить все ему в лицо здесь и сейчас, а потом прострелить ему в башку. Однако тем самым я бы доказал, что ничем не отличаюсь от Дрейка. Ну уж нет. Я таких глупостей не совершу.